Глава третья. Люди и нелюди. Файтс приехал на видавшем всякое черном кустарно-бронированном фургоне, прихватив с собой двух крепких мужиков и внезапно по он же Кагама. Тот выглядел не шибко довольным жизнью, а при виде меня и вовсе скис. Но стоило в его поле зрения попасть Вику, и принёк старательно меня игнорируя, прицепился к парамедику как клещ. Вик в легкой анатомической экзоброне, которую забрал с собой со службы в полиции, критическим взглядом осмотрел файдза с друзьями, хмыкнул, как знал, и воткнул в слот брони между лопатками еще одну запасную батарею. После чего принялся весьма по-хозяйски инспектировать принесенную мотыльком медикам укладку, неторопливо бубня под нос, что там нужное, что не нужное, а чего вообще нет, но очень хотелось бы. Быстро накидав предполагаемый план действий, поискав по сети свежие фотографии врат и определив, с какой стороны лучше подвести Лару, чтобы она успела занять достаточно удобную позицию для снайперского старта нашей грабительской операции, мы, загрузившись в две машины, с небольшим отрывом друг от друга, направились в оружейный магазин. На самом деле там было не только оружие. Двое бывших военных держали там много всего интересного, да и разные полезные расходники, вроде тех же бронежилетов, обновляли постоянно. Я выбирал этот магазин за чистоту, тишину, богатый ассортимент и полное отсутствие даже попыток где-то нагреть покупателя. По дороге я читался Джеймсу, рассказав, куда мы едем, когда и кого грабим и как будем возвращаться. Шеф еще раз пожелал нам удачи и подтвердил, что наш конвой будет в нужное время в нужном месте. В магазине меня ждало сразу два сюрприза. Первую устроила Лара, которая, затормозив прямо на входе, вдруг севшим голосом сказала «Монах?». А когда один из продавцов, Джим Паттерсон, медленно обернулся, с совершенно девчачьим визгом радости бросилась ему на шею. Выглядело настолько трогательно, что я ощутил себя лишним, словно в небольшом магазинчике вдруг встретились волю судьбы, раскиданные по миру братья и сестра. Именно так, потому что выскочивший из подсобки на шум второй продавец и совладелец, здоровенный темнокожий гаитянин Логан Гибсон присоединился к вакханалии. Его Лара назвала «колдуном», они же в ответ называли ее «Лаской», «Сестренкой» и пару раз «Соней». Когда радость встречи немного улеглась, всегда чуть отстраненная Лара, смутившись, коротко объяснила, что монах и колдун, то есть Джим и Логан, ее бывшие сослуживцы времен войны за независимость» и лучшие друзья, с которыми она потеряла связь из-за своей работы на корпорацию. Внезапная встреча вылилась в то, что Соня Лара очень в общих чертах описала, что мы сейчас неофициально едем забирать одну очень нужную для хорошего и важного дела вещь у очень нехороших парней. И Джим Монах, и Логан Колдун заявили желание к нам присоединиться. «Я был не против». Они без единого слова против приняли тот факт, что я руковожу всей операцией, и в целом производили впечатление типичных отставных, изголодавшихся по адреналину и чувству опасности людей. Закрыв магазин от посетителей, владельцы перетряхнули свои запасы, и в итоге мы обзавелись комплектами легкой и средней брони, полумасками и респираторами со встроенным шифратором голоса, и со стороны выглядели как безликий отряд специального назначения». И тут случился второй сюрприз. На моем коммуникаторе высветилось уведомление о том, что я покинул пределы города. Открыв уведомление, я несколько секунд смотрел, как синий треугольник бодро ползет по карте вверх по трассе М-53, одной из тех четырех, которая вела в Роя, тот полузаброшенный тауншип, что вырос вокруг врат, а после закрыл глаза, считая до пяти. Оказавшийся рядом Вик похлопал меня по плечу, обеспокоенно спрашивая, что случилось. Но я пока не мог ответить на этот вопрос. Отойдя в сторону, я вызвал Ротану. Девушка ответила далеко не сразу и, приняв вызов, ничего не сказала. «Ротана, ты где?» «Привет, папочка. А что такое, ты меня уже потерял? Только-только покататься поехала». Вдруг затараторила Ротана с какой-то слишком радостной и беспечной интонацией. Голосовой анализатор мигнул в углу виртуального пространства, вывел диаграмму и подсветила желтым повышенный уровень стресса. «Она называет меня отцом только при ком-то». «Странно. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Я отвечаю ей чуть строже, старательно вслушиваясь в звуки из коммуникатора, но там тихо. Ни чужих голосов, ни звуков музыки, вообще ничего. «Для кого тогда этот спектакль?» «Только-только? Ты уже полбака опустошил, наверное. И куда тебя понесло на этот раз?» «К вратам. Там такая красота. А ты знал, что там, оказывается, строили космопорт. Я посмотрела фоточки в сети. Ну, просто обнулиться, как круто!» «Да какого черта тебе там понадобилось?» — хотелось рявкнуть мне. Но мозг выделил не только место, куда она едет, но и определение. «Обнулиться, как круто!» Уличный сленг, который я от нее раньше тоже не слышал. Кочевники относятся к смерти уважительно и так не говорят. Она едет к вратам, и это опасная поездка? Возвращайся. Я прощупываю почву дальше, пытаясь понять, как она едет и с кем. У тебя дома дел полно. До врат ехать еще пару часов, потом еще столько же обратно. Что-то там вообще одна забыла. Пригород не лучшее место для одинокой девушки. «Ну, папулечка, ну какие два часа? Мне тут всего минут сорок осталось, и это даже без превышения скоростного режима, как ты и просил. Я быстренько вжух, фоточку и обратно. Если разрешишь, обратно поеду побыстрее. И вообще я не одна, а с друзьями. Они меня защитят, если что». Она едет осторожно, с куда более низкой скоростью, чем привыкла. Она доедет туда, что-то очень быстро сделает и сразу поедет обратно, намного быстрее. Она едет с кем-то, кого я знаю». Ладно, но не задерживайся. Дома тебя ждет серьезный разговор. Я завершаю звонок и смотрю на притихшую команду, после чего открываю профиль машины еще раз и смотрю не текущее местоположение, а маршрутную карту за сегодняшний день. Интересно, а если просто пристрелить беса, это уменьшит количество проблем? Когда я вижу вот это вот твое выражение лица, мне потом приходится выковыривать из тебя пули, недовольно скрипит Вик сбоку от меня, прилаживая маску к броне. «Так я потому тебя и позвал», — эхом отзываюсь я и поднимаю глаза на прислушивающуюся к нашему разговору остальную часть команды. Маршрут Ротаны был просто понятен. Наш небоскреб, бар Капулька, где она провела 42 минуты, и теперь врата. Опасное место, к которому она едет с грузом в чьей-то компании, и она не собирается там задерживаться. В общем, звучало неприятно, но Ротана девочка осторожная, а роль у нее простая — Работа с курьерами была негласно регламентирована. Хочешь, чтобы возили твой груз, изволь нормально его упаковать, так, чтобы вопросов не было ни к тебе, ни к курьеру. Курьер не отвечает за внутреннее наполнение упакованного груза. Он должен довести его целым в неповрежденной упаковке. Казалось бы, идеальные условия, если бы не тот факт, что услугами курьеров пользовались только для нелегальных перевозок». Курьеры уходили от погонь, курьеры везли грузы через зоны военных конфликтов, а курьеры-кочевники еще и через радиоактивные пустоши. Вздохнув, я обвел взглядом готовых погрузки в машины людей, натянул на лицо полумаску, закрепляя ремни на затылке, и активировал шифратор. «Мы едем на территорию банды «Кристальный разум». На их территории соблюдаем режим сетевой тишины. Без моей команды не разделяемся, переговоры ведем как можно меньше. Кто-нибудь знает русский язык?» «У, сука! Водка! Шухер!» — продемонстрировал богатое знание языка Файц. Стоящие за ним сивуха и дробина тихо гыгыкнули. «Пойдет. Используй только первое и последнее. Наливать тебе точно там не будут», — хмыкнул я. «Еще знатоки?» — остальные отрицательно мотнули головой. «Грузите в нейролинг пак русского языка. Говорить не сможете, но сможете понимать меня». Я дождался, пока моя команда сверкнет огоньками глаз, загружая необходимое, и, перейдя на русский язык, продолжил. Мы ищем специфический нейростимулятор Хаб 13 и v 251 Баллоны выглядят вот так. Посован вот в такие алюминиевые ящики по 50 штук. Я сбрасываю взятый взятые с черного рынка фотографии. Огонь ведем только по вооруженным целям. Сидящих в сети не трогаем. В случае случайного обнаружения пленников выпускаем, но в контакт не вступаем. При обнаружении искомого объекта забираем и тут же покидаем территорию банды. При необходимости забираем машины с парковки у здания, если наши пострадают критическим образом. Уезжаем по М-24, сдаемся встречающему нас полицейскому отряду. Вопросы? Пако? Я увидел, что Пако что-то яростно шепчет Файдзу, а тут недовольно от него отмахивается. На мой оклик мотылек-доктор отреагировал неприязненным взглядом и поджиманием губ. Вопросов никто не задал. Проверьте, все ли вы взяли. Пятиминутная готовность. Файтс, Пако, задержитесь. Народ гурьбой вываливается из магазинчика на его закрытый внутренний двор, где Джим и Логан сделали тир для покупателей. Мы остаемся в магазинчике втроем. В чем проблема? На мой вопрос Файтс морщится, словно хлебнул испорченного пива и недовольно кивает на демонстративно скрестившего руки на груди Паку. «Он собирается линять. Какие-то претензии к тебе, но, по-моему, он просто обосрался». «Обосрался тут только ты!» — шипит это потерявший инстинкт самосохранения создания. Фальц нехорошо прищуривается, но мотылька несет. «Мы договаривались на тебя и Лару, без этой лицемерной полицейской морды!» Первым моим желанием было просто, без изысков, дать ему в челюсть и пинком выкинуть из магазина, но останавливало то, что он знал слишком много. Бросив взгляд на Рокера, я вижу на его лице мыслительный процесс». Очевидно, что он думает о том же самом, а потом тянется ладонью к обрезу. Нет, это лишнее. Тут же останавливаю его я. Напоминаю, стреляем только в вооруженных. Иди к остальным, я разберусь. Музыкант чуть недовольно косится на меня. То ли ему не нравится то, что я не дал ему пристрелить хомоватого мальчишку, то ли то, что он все еще на подчиненных ролях. Но выходит. Итак, почему я лицемерный? А то ты не знаешь фыркает это недоразумение и косится на закрытую дверь магазина. «Ага, так просто ты не сбежишь». «Представь себе, меня много как называли, но лицемерным, что-то новенькое, так что будь так добр, просвети меня». Включенный шифратор голоса делает мой голос безинтонационным, механическим, но стоящий напротив меня и не требует каких-то особо проникновенных речей. «Думаешь, я не понял, что ты тоже решил заработать на моей заднице? Что, план горит, премия летит!» Работа мотыльков защищена законодательно, и весь вот этот пафосный монолог «Собратись ко мне!» Думал, я в это поверю?» Он презрительно смотрит на меня и всем видом показывает, что раскусил мой коварный план. «Обычно я не повторяю два раза, но для тебя, ввиду особой ситуации, сделаю исключение и даже пояснение добавлю для тупых. Я детектив третьего ранга. Это высший детективный уровень в полиции». Мы не занимаемся трудовыми правонарушениями, а то, что с тобой делали, это именно оно. Причем нарушение банальное. На решение этого вопроса хватит мозгов даже у вчерашнего выпускника Академии. Что это значит? Он чуть сбавляет тон, но Гонор все равно прет из него во все стороны. И я, сделав себе мысленную пометку спросить Сфайт, зачем он думал, беря эту истеричную бабочку с собой, поясняю еще проще. То, что мне надо, чтобы кто-то разрубил тебя на куски и раскидал по улице, чтобы раскрыть этого дела хоть как-то принесло мне, как ты выразился, заработок. Так достаточно, понятно? Я жду, пока до него дойдет. Но процесс, на мой взгляд, идет довольно медленно. Хорошо, что идет вообще. И зачем тогда? Он уже бормочет себе под нос, пока я поглядываю на экран коммуникатора, проверяя, где едет Ротана. «Потому что счел это правильным». Хоть профиль и не мой, но проблема решалась за пару дней. Все, время на болтавню вышло, так что слушай внимательно. У тебя сейчас есть два варианта. Первый, ты берешь себя в руки, едешь с нами и оказываешь посильную медицинскую помощь под руководством Вика. Второй, снимаешь снаряжение, которое тебе подобрали Джим и Логан, и они запирают тебя в подвале под магазином до своего возвращения, без коммуникатора. Воду, еду и ведро выдадим. Что в том, что в другом случае, ты после молчишь обо всем, что тут слышал. Твое решение... «Я еду», — спустя секунду отвечает он, прижимая пересобранную Виком укладку к груди. «Да неужели?» Мы выходим во внутренний двор. Я нахожу взглядом Файдза, стоящего возле их с мужиками фургона, и киваю, после чего жестом отправляю туда Паку. На пятой миле между Макоп и Роя всем подтвердить готовность и отключить сеть до выхода с территории банды. Про имена забываем до возвращения в город. «Ваши позывные». «Лара» — первая, «Я» — второй, «Файтс» — третий, «Севуха» и «Дробины» — 4 и пятый, «Монах» и «Колдун» — шестой и седьмой, «Вик» и «Пака» — восьмой и девятый. Четвертый и шестой уходят, чтобы подогнать фургон из парковки к выходу из стрелковой зоны. Седьмой включает сигнализацию, отчего двери и окна их магазина тут же перекрывают решетки, и мы, споро загрузившись в транспорт, выезжаем. Половину дороги мы преодолеваем под непрекращающиеся шуточки, несущиеся через эфир между машинами. Мне это нравится, так как я слышу, что это не попытка снять нервозность, а просто легкий предбоевой мандраж, когда в предвкушении действия адреналин уже идет в кровь и очень хочется его куда-то сбросить. Одно только меня беспокоило. Машина «Ротаны», около 20 минут исчезнувшая с карты, как только преодолела указатель миля дороги», до сих пор не появилась. «Не появилась?» Сидящая рядом первая глянула в дисплей. «Неприятно». Я молча кивнул, испытывая глухое раздражение и беспокойство. Мне казалось, что девочка все поняла и больше не сунется к бесу. Так какого черта? Ладно, этот вопрос я задам ей лично. Но что происходит там, на базе кристаллов? С ней наверняка все в порядке. Я с некоторым недоверием кашусь на внезапно говорливую первую. Это на нее встреча с друзьями так повлияло. Она же, видимо, не так поняв мой взгляд, продолжает... Заболтает там кого-нибудь до тупени, ее с почестями сопроводят наружу, умоляя, чтобы больше не приходило. Я хмыкаю, но ком не убираю, продолжая то и дело посматривать в экран, потому вызов с неизвестного номера принимаю почти сразу. Слушаю. «Ола, сеньор», — звучит чуть неуверенно знакомый мне голос. Пару мгновений уходит на то, чтобы опознать Майкла Шмидта, бандитас, который был вместе с ротаной в клубе, после чего я, чертыхнувшись, отключаю шифратор голоса. «Здравствуй. Что ты хотел?» «Курьеры забрали вместе с грузом в здание банды, и от них нет новостей уже около получаса. Что нам делать?» «Оставайтесь там, и...» Я на миг задумываюсь. Фрэнсис говорила, что любая попытка связи с территорией Кристалла отслеживается. Майкл не называет Ротана по имени, обезличенно называя курьером, и здоровается со мной по-испански. «В конфликт с местными не вступайте. В случае агрессии отвечайте соответственно. И ждите». Я не знаю, как намекнуть ему на то, чего именно они должны ждать, но надеюсь, что парень окажется не дурак. «Си, сеньор, мы будем ждать», — после небольшой паузы отвечает мне бандитас. Я отключаюсь и, врываясь в общий канал после очередного «почему», предваряющего начало шутки, сообщаю. «Цель слегка меняется. Ротана там. Она везла нужный нам груз. Подробности не важны». Ее и груз забрали куда-то внутри здания около получаса назад. На территории нас ждут двое ее сопровождающих, дружественные. Девчонку нужно вытащить. «Ясное дело, шеф». Третий реагирует на эту новость достаточно бурно. Потом добавляет, вроде бы в сторону, что девчонку явно мало пароли в детстве. Все на пару мгновений затихают, переосмысляя ситуацию. Все же вытащить груз и спасти человека – несколько разные задачи. После чего пятый вздыхает. — Ну так чего я? А, почему азиаты узкоглазые? — звучит секундная пауза. — Потому что вспышки ядерных взрывов довольно яркие. Мужики ржут. Сквозь их хохот пробивается тихое «А мне не смешно» от девятого, и они начинают ржать еще громче. — Пятая миля, — оповещает спустя пару минут четвертый. «Сбрасывайте скорость, ждите пять минут и за нами. Мы поедем вперед, чтобы успеть выгрузить первую, потом развернемся и заедем к ним следом за вами. Ротанов в здании, так что едем прямо во вход, так далеко, как сможем. Выходите из сети. Шифраторы включите. Последнее, что я слышу, — голос третьего. Вжарим рок в этой дыре». Я включаю шифратор голоса. Машина перед нами замедляется, сбрасывая скорость до нуля, и съезжает на обочину, пропуская нас вперед». Шестой добавляет скорости. Врата приближаются, нависая над нами, и, пронесшись мимо въезда на территорию кристального разума, мы берем правее, подъезжая к территории космодрома. Первая, плотнее застегнув маску-респиратор, подтягивает рябни кофра, надетого чуть наискось поперек спины. И стоит только шестому чуть сбросить скорость, а мне дернуть ручку двери, смазанным пятном вырывается наружу, сразу скрываясь за полуразрушенным забором. Шестой разворачивает натужно зарычавший мотором фургон, выезжает на дорогу, с которой мы только что приехали, аккуратно описывает полукруг и, глядя в боковое зеркало, где с каждой секундой все ближе фургон третьего, вжимает педаль в пол, как только они равняются с нами. Как она выглядит? Седьмой подсаживается чуть ближе, защелкивает маску и включает шифратор голоса, после чего проверяет затвор винтовки. Маленький рост, розовые волосы, и серо-зеленые глаза, метис. Сразу понимая, о ком речь, описываю я нашу новую проблему. Он кивает, некоторое время пристально изучая меня взглядом. Это же ты тот детектив из новостей про клуб. Угу. Mm -hmm. Девчонка твоя дочь? Вроде того. Подняв глаза, я вижу, что на меня с удивлением смотрит сидевший напротив и молчавший все это время восьмой. Гэй тянется, вздохнув, сочувствующе хлопает меня по плечу. Одновременно с этим впереди раздается недружный хор винтовочных выстрелов, виск тормозов и звон разлетающегося на осколки огромного стекла. Шестой рявкает. «Держитесь!» — и фургон встряхивает. Пригнувшись и схватившись за поручни, идущие вдоль салона, я слышу знакомый звук, с каким средний калибр грызет боковую панель машины. Шестой сгибается чуть ли не под руль, крутанув его вправо. Нас разворачивает и ударом несущую конструкцию входа останавливает. Шестой глушит мотор, погружая салон в темноту, пинком открывает дверь со стороны водителя, вываливаясь внутрь здания и прижимая к себе дробовик. А я распахиваю дверь фургона с левой стороны и бросаю взгляд на происходящее внутри трехэтажного атриума, которым на деле оказывается здание кристаллов. А на снимках крыша не была стеклянной. Третий, четвертый и пятый, используя свой фургон и колонны, поддерживающие весь второй этаж атриума, благополучно стянули на себя все внимание тех немногих боевиков, которых я заметил внутри здания. Девятый, прижавшись к машине, растерянно оглядывается, держа на весу композитный щит, который ему выдали в качестве успокаивающего элемента. Я смотрю на нашего парамедика, и восьмой, понимающий кивнув, закидывает армированную кладку на спину и перебежками отправляется в сторону ошеломленного младшего коллеги. Шестой. Проход между машиной и стеной. Он, с дробовиком на изготовку, сдвигается к багажнику, поглядывая в отражение уцелевшего стеклянного фасада. Я и седьмой опускаемся на одно колено. Наш противник ведет уже куда более слаженный обстрел фургона. Броня машины потихоньку сдает. И если мы не остановим этот шквальный огонь в ближайшее время, нам серьезно не поздоровится. Я смотрю на седьмого. Указываю на дверь. Показываю три пальца, два... Он вскидывает винтовку к плечу, и как только я распахиваю фургон, открывает огонь по диагонали. Мне достается противоположный угол, куда более близкий к нам бетонный блок, за которым прячутся три, нет, четыре человека. Как только мы начинаем огрызаться в ответ, выстрелы по нам сразу становятся жиже, но не исчезают совсем. Из-за дальних от нас баррикад огонь стихает лишь на миг, но потом обрушивается с удвоенной силой. «Нам до них не добраться, пока живы те, кто за ближайшими, и остается надеяться, что первая вступит в игру совсем скоро». Высунувшаяся из-за бетонного края макушка мигом попадает под прицел и знакомится с горячим поцелуем Элен, отправляющим ее обладателя на тот свет. Вторая пуля предназначена его соседу, но тот успевает дернуться вниз, так и не выстрелив. А оставшиеся за заграждением противники прижимают меня огнем, заставляя спрятаться за стенкой фургона, выжидая окно». Клац! Я вижу, как уголок бетонного блока на моей контрольной зоне с едва слышным в какофонии сухим щелчком взрывается фонтанчиком не с нашей стороны. Не целясь, успеваю выдать два полных выстрела, отвлекая внимание на себя и не давая засевшему за укрытием противнику понять, что по ним пристреливается снайпер, прежде чем меня снова заставляют спрятаться. И они не понимают, даже когда спустя 10 секунд один из них роняет винтовку, падая животом на бетон, Лишь когда третий выстрел снайпера превращает плечо одного из стреляющих по мне в кроваво-костяное крошево, и он, заходясь воплем, падает, до них доходит, что что-то идет не так. Оставшийся в одиночестве стрелок пытается сменить укрытие и перепрыгивает через блок на нашу сторону, прижимаясь к стенке фургона и оказываясь в моей слепой зоне». Судя по тому, как агрессивно начинает вести стрельбу седьмой, его подопечные пытаются сделать то же самое, но высунуться из фургона нам все еще не дают, засевшие за дальними укрытиями противники. Остается надеяться, что эту проблему первая вскоре решит. Грохот дробовика из-за фургона, падающее назад тело. Седьмой продолжает обстреливать видимую ему часть между баррикадой и мордой машины после чего отступает внутрь, ближе к багажнику, коротким жестом указывая мне за спину и перезаряжаясь. Я, не поднимая головы, перебрасываю себя за водительское кресло и, вжавшись в угол, жду. Дверь со стороны пассажира открывается, но противник действует аккуратно, и прежде чем сунуться внутрь, методично, сквозь просвет между сидениями, простреливает салон. Я терпеливо жду, пока дорожки пуль не начнут проходить через пассажирское сиденье. Седьмой опускается на пол фургона. Для него выстрел стоящего возле двери человека невозможен из-за того, что того почти полностью закрывает ступень подъема в водительскую часть. Два выстрела сквозь сиденье. Пауза. Я считаю до трех, и только после этого, резко схватившись за плечо пассажирского сиденья, подтягиваю себя вперед, навскидку прицеливаясь в уже наступившего на подножку неприятеля. Двойной выстрел отбрасывает его, заваливая настоящих за ним людей». Те пытаются дернуться в фургон, но там их встречает седьмой. Я отшатываюсь обратно в салон, отталкиваясь руками от кресла, на долю мгновений успев разминуться с разносящими приборную панель выстрелами, засевших вдалеке. «Кажется, их стало меньше?» «В восьмой сказал идти сюда», — слышу я за спиной голос девятого. «Долго же ты добирался». «Да ладно. Все же тащить без привычки щит весом в 59 фунтов – та еще задача». «Примечание. 59 фунтов, 27 килограммов». «Сиди тут. Щит вот так поставь. Слушай меня. Сейчас ты пойдешь первым, я сразу за тобой. Нам надо дойти до левого бетонного блока. Идти надо достаточно быстро. По нам будут стрелять, идти будет тяжело, но у нас мало времени. Чем дольше мы тут находимся, тем опаснее тут становится». Ты идешь, я стреляю. Стреляют шестое, седьмое и первое. Доходим, ты садишься за баррикаду и отдыхаешь. Понял? Я пристально смотрю в глаза, вцепившегося до побеления костяшек в ручку щита парня. Идти, быстро идти, дойти и сесть отдыхать, чуть заторможенно повторил он. Щит в твоих руках выдерживает винтовочный патрон. Ничего более серьезного там нет. Готов? Нет. Девятый замотал головой, глядя на меня сжавшимися в точку зрачками. «Ладно, подождем», — хмыкаю я, встаю и, дождавшись, пока он тоже начнет вставать, хватаю его за шкирку и выкидываю из фургона, одновременно с этим придерживая за пояс, чтобы он не нырнул вниз головой. Трендец, обнаруживает знание аж целого одного русского слова «девятый», но я, перехватывая с пояса за плечо, силой толкаю вперед, не давая времени на раздумье. «Пошел, пошел!» Первую пару-тройку метров он от страха берет такую скорость, что чуть ли не тащит меня за собой, как заправский спецназовец. Потом, конечно, выдыхается, но этого внезапного для всех спринта хватает, чтобы выйти на оптимальную для меня дистанцию выстрела. Пользуясь тем, что мы отвлекли на себя внимание, за нами пробегает шестой. Из-за левого укрытия его пытаются подстрелить, но одного снимает первого, одного седьмой, и еще одного забираю я. Мы с девятым добираемся до баррикады. В этот момент шестой по очереди разряжает оба ствола в прячущихся по ту сторону его блока. За нашим остается еще два человека, и они, ощутив всю тяжесть своего положения, бросают оружие. «Сдаемся! Мы сдаем!» Его крик прерывается выстрелом. «Первое. И я понимаю, что она права. Мы не можем оставить их за спиной. Мы не можем оставить кого-то их охранять». Затем мгновение, что я думал, последний противник попытался убежать, но пули на такой дистанции всегда быстрее. Окинув взглядом парковку, я замечаю машину Ротаны, а за ней какое-то движение. Аккуратно обхожу машину, держа револьвер на уровне живота и останавливаюсь возле багажника. Выходим с поднятыми руками. «Си, сеньор», — звучит голос Майкла, а затем он встает, показывает пустые ладони и пинком поднимает своего товарища. Я продолжаю целиться в него, и мы некоторое время смотрим друг на друга. «Где груз?» — тихо спрашиваю я. «Там же, где курьер», — зло отвечает бандитас и аккуратно показывает пальцем в сторону здания, откуда все еще раздаются звуки перестрелки. Уже не такой ожесточенный, как в начале, но все же. «Идете с нами. Вперед!» Я указываю им на вход, и они идут в ту сторону. «Возвращаемся!» Я взмахиваю пустой рукой остальной своей команде, зная, что первая наверняка это увидит. Шестой и седьмой подходят к девятому и аккуратно забирают у него щит, подхватывая его с двух сторон. Майкл и его товарищ, Каен Андриотти, внесенный в офлайн-базу по причине известности фамилии, которую он носил, достаточно споры дошли до нашего фургона и обернулись на меня. «В хвост салона. Там сумка с оружием и патроны. Ждите нас тут и не высовывайтесь». Тихой и короткой командой загоняю их в фургон. Каен сразу отходит, но Майклу прямо качает головой и показывает пистолет на поясе. «Я иду с вами». «Голый? Лишней брони нет», — злюсь я от того, что приходится тратить время на разговоры. «Я не буду отсиживаться тут, пока она...» С полоборота заводится мальчишка. «Вот так вот. На тебе на старость лет полный мать его мексиканский сериал. Внезапная взрослая дочь, влюбленный в нее бандит. Хочешь быть полезным, найди нам транспорт на парковке, — перебиваю я». «Нужно две машины. Отсюда надо будет как-то уезжать. Выгони сразу на дорогу перед зданием. Ни на кого не нарывайся, даже если они будут идти внутрь. Наш снайпер на вратах. Она может появиться тут совсем скоро». «Си, сеньор. Человека, который здесь главный, зовут Старым Уаком». С мрачной рожей выдавливает он из себя. Мне остается только вздохнуть и, пройдя сквозь фургон, высунуться в атриум. «То тут, то там я вижу тела защищавшихся». Что характерно, на этот раз они, в отличие от тех, кто нападал на нас, снаружи здания. Перестрелка идет где-то в глубине здания, и, аккуратно пройдя чуть дальше, я вижу, как у дальней колонны восьмой спор латает простреленную в предплечье руку четвертого». Промедик бросает короткий взгляд в мою сторону, стучит по своему шлему, потом проводит горизонтальную прямую ладонью в воздухе и указывает на проход во вторую половину атриума, откуда слышен грохот дробовика, частый сухой кашель УЗИшек и редкие одиночные пистолетные выстрелы. Чего я не вижу, так это камера, хотя чуйка, которой я привык доверять за годы жизни, убеждает меня, что они тут однозначно есть. Я оглядываюсь. Шестой и седьмой, прислонив щит к колонне, расходятся за моей спиной в разные стороны, деловито заглядывая в каждый коридор. Девятый подбегает к восьмому, после чего тот передает пациента в его руки и идет ко мне. Очевидно, ничего серьезного с четвертым не случилось. «Третий нестабилен», — сообщает он мне, подойдя в упор. Сейчас от часу не легче. Риск?» «Пока 50 на пятьдесят, но проблему вижу». Восьмой вместе со мной смотрит в проход на вторую часть атриума, где внезапно становится тихо. Шестой и седьмой как раз заканчивают обход зачищенной территории и сходятся карки, поглядывая на меня. «Третий!» — рявку я, что есть сил. Шифратор хрипит, усиливая голос, и эхо раскатывается по атриуму. «У, сука!» — отзывается тот довольным голосом со второй половины. Хмыкнув, я захожу первым и вижу побоище. С очень странными ранениями. Как минимум двое с простреленными головами и характерными следами ожога на виске. Ну и третий и пятый с дробовиками, разве нет? И они не то чтобы похожи на тех, кто может незаметно подкрасться к противнику. На противоположном конце, куда более просторной, чем оставшиеся за нашими спинами, залы, торчит носом вверх брошенный легкий пулемет, поставленный на сошки. И стационарная грузовая платформа, растопыревшая массивные ноги противовесы, поднятой на самый верх площадкой. Вот и наследие врат встретилось. Третий бродит по залу со слегка эйфорическим видом, пиная куски выбитого из колонны бетона. Пятый, и шевеля губами, рассматривает панель управления грузовой платформой. Девять. Обходя помещение, я нахожу девять трупов с характерными следами от дроби и еще двое. Нет, трое. Третий с ожогом на виске и недостатком головы обнаруживается за пулеметом. В его ладони орудие убийства. «Что тут случилось?» Чего я не понимаю. На первом этаже тихо. Второй отсюда выглядит как нежилой, а вот выше... Выше можно заглянуть только добравшись туда. С левой стороны раздается два громких удара. Я оборачиваюсь туда и вижу подошедшего четвертого, который распахнул дверь на завальную кем-то еще до нас лестницу и привлек мое внимание, постучав прикладом своей винтовки по валяющемуся там пустому контейнеру. Значит, только платформа. От входа пыхтит ползущий щитом девятый. «Ко мне!» — подзываю я свою команду. Третий выглядит странно, а предупреждение восьмого заставляет меня присмотреться к нему еще пристальнее. Шальной взгляд — периодический расфокус. Он стряхивает головой, словно прислушивается к какому-то шуму, и поднимает на меня глаза. «Кто разберется, как этим пользоваться?» Я указываю пальцем на грузовую платформу. Восьмой и девятый переглядываются, оттирают от панели управления пятого — Через пару мгновений панель начинает испускать равномерный гул. Кажется, это ответ на мой вопрос. «Девятый, ты справишься с платформой один?» «Да», — уверенно отвечает он. Я перевожу взгляд на восьмого, и тот кивает, подтверждая, что да, тот справится. «Хорошо. Третий, я остаешься здесь, охраняешь платформу и контролируешь первый этаж». Тот, пару мгновений, глядя на меня диковатым взглядом, снова встряхивает головой. В глазах появляется осознанное выражение, и он кивнув отворачивается, принимаясь перезаряжать дробовик. Четвертый. Бери щит. Мужик надевает ремень винтовки через грудь и подцепляет прислоненный к панели управления щит здоровой рукой, чуть покачивая его вверх-вниз и приноравливаясь к его весу, после чего упирает его в край ботинка. Девятый. Поднимаешь нас сначала на второй этаж. Если будут пленные, я отправлю кого-нибудь проводить их до платформы. Я смотрю на него, и он, закусив губу, кивает. Ему все еще страшно, я это вижу. Но вижу и то, что парень кажется, что ты переборол в себе и полон решимости довести дело до конца. Хорошо. Платформа опускается с хорошо слышимым во всеобщей тишине звуком. Я трачу эти секунды на то, чтобы вручную перезарядить револьвер, забирая патроны с пояса. Быстрая перезарядка может понадобиться дальше, ни к чему сейчас тратить полуобоймы. Как только площадка замирает в нижней точке, в нее заходит четвертый, сразу выставляя щит перед собой. За ним встает седьмой, кладя винтовку на композитную кромку. Я и шестой встаем по обе стороны, чуть позади хмурый, с тяжелым взглядом пятый. И, наконец, последним, восьмой. «Поднимай». Девятый щелкает тумблерами, и мы плавно начинаем подниматься. На втором этаже пусто и тихо, но я, наконец, замечаю камеру, направленную на подъемник, от которой тут же избавляюсь одиночным выстрелом. Полукруглый коридор, с одной стороны отделяющий от сквозного колодца метровым ограждением, с другой, с равными промежутками, утыкан широкими двустворчатыми дверьми арочной формы, которые мне смутно что-то напоминают. Шестой и пятый. Со мной. Мы втроем сходим с платформы и подбираемся к ближайшим дверям. За ними тихо. Я и шестой переходим к другой створке. Я указываю на себя и на низ двери. Шестой повторяет жест, указывая наверх. Кивок пятому, и он берется за широкую прямоугольную ручку, медленно и очень плавно начиная тянуть ее на себя. Растяжек нет. Дверь выглядит абсолютно чистой, и теперь, когда одна створка приоткрыта, можно различить едва слышное гудение, идущее из-за нее. Очень знакомое. Так звучит серверное в нашем участке. Пятый тянет дверь чуть интенсивнее, и когда она открывается шире, становится ясно, что я не ошибся. Только помимо серверов, тут же стоят кресла резидентов с подключенными в них людьми. До меня, наконец, доходит, что мне это все напоминает. Стоит только мне увидеть огромный зал с плавным спуском, ведущим к демонтированной сцене. Это здание должно было стать оперным театром, а стало... Я чувствую, как холодок пробегает по спине, стоит мне присмотреться внимательнее к погруженным в сеть. «Твою мать!» — не сдерживается пятый, заглядывая следом за мной. Шестой тяжело сопит. В большинстве случаев это просто скелеты, обтянутые кожей, оставшиеся в живых только благодаря установленной рядом аппаратуре жизнеобеспечения. Их руки и ноги зафиксированы ремнями, а сами они раздеты до гола. В спертом воздухе стоит тяжелый запах антисептиков, немытых тел и гнилости. Я догадываюсь, почему. Ведь кресло не капсула, оно не приспособлено для многодневного лежания. «Стойте тут!» Я глядываю помещение на предмет камер, замечаю те, что перекрывают намеченный мною путь, И сшибаю их выстрелами, после чего быстрым шагом иду вдоль стены к остаткам сцены, смотря на полукруглые ряды кресел, утопающие в полумраке едва освещенные редкими настенными лампами залы. Со стороны коридора в этот зал ведет еще три двери, а в коридоре их всего, кажется, двенадцать. Чем ближе я к сцене, тем более здоровыми кажутся люди, лежащие в цифровом плену. Наконец, добравшись до партерной зоны, я останавливаюсь возле бледного тяжелодышащего мужчины, который кажется мне здоровее, чем те, кто лежал в предыдущем ряду. Я осматриваю его бритый затылок, в разъем на котором воткнут кабель. Выход нейроимпланта выглядит вполне нормально, пленник явно достаточно давно его установил. Оглядывая кресло, я легко нахожу внешний интерфейс. Если бы не ремни, которыми зафиксированы руки мужчины, он бы тоже легко смог до него дотянуться. Интерфейс не заблокирован, и спокойно принимает отданную через него команду о штатном завершении сеанса, заодно высветив информацию о его длительности. Я смотрю на число 82, и во мне поднимается давно забытое чувство. Мне хочется перевернуть тут все вверх дном и пустить пулю в лоб каждому действующему члену кристального разума но я не могу это сделать. Я могу только попытаться сделать так, чтобы тут как можно быстрее появилась полиция и надеяться, что кто-то из этих людей будет еще жив к тому моменту, когда будет кому оказать им помощь. Несколько фото жуткого хранилища размещаются у меня в памяти, ожидая своего часа. Внешний интерфейс мягко засветился зеленым, показывая, что сеанс завершен. Лежащий в кресле человек порывисто вздохнул, широко открывая рот и распахивая глаза, словно выныривая из глубин на последнем дыхании. А потом увидел меня и закричал. Я отшатнулся. Пленник, дико вращая глазами, исполненный какого-то всеобъемлющего ужаса, привстав, насколько позволяли закрепленные предплечья, дергался, словно в спазме, пытаясь вырваться из хватки кресла. Его крик быстро перешел в захлебывающийся кашель, и он, уже забыв про меня, Пытается просто отхаркнуть кровавую мокроту, извиваясь всем телом. Кардиомонитор тревожно пищит. Значение на нем превосходят любые возможные показатели. Человек в кресле издает натужный хрип и вдруг, снова фиксируясь на мне взглядом, выпучивает глаза, отчетливо синеет и обмекает. Из его упавшей на бок головы медленно тянется кровавая ниточка слюны. Тонкий протяжный писк вместо истошного пиликанья выводит меня из какого-то ступора. Я не раз видел жесткий выход из сети, именно поэтому запустил мягкое завершение сеанса. Что с ним делали? Что он увидел вместо меня, когда открыл глаза? Ошеломленный, я снова посмотрел на людей вокруг меня и бросился прочь к напряженно озирающимся у входа пятому и шестому. Проскакивая мимо них, я оказываюсь в коридоре и, не останавливаясь, бегу дальше, отсчитывая двери третье, четвертое, пятое. Остановившись, я делаю глубокий вдох, медленно выдыхаю. И еще раз. Аккуратно тяну дверь на себя, осматривая ее сверху и снизу. Слышу тот же звук, заглядываю внутрь. Закрываю дверь. Нет, пуля в лоб будет актом милосердия. Но впервые я искренне рад, что кочевники не поддаются поголовной тяге на вживление нейролинка в самом юном возрасте. Ротана для кристального разума не представляет совершенно никакого интереса. Значит, в этих залах ее искать нет смысла. Там то же самое. Я также бегом возвращаюсь и машу рукой, следуя дальше, к платформе. Пятый и шестой срываются следом за мной. Платформа чуть вздрагивает, когда мы забегаем на нее, но я, опираясь руками на перила, рявкую вниз. На третий! И занимаю свое место по правую сторону от четвертого. Восьмой ничего не спрашивает, но я чувствую его взгляд затылком и понимаю, что после всего этого, если у меня будет время, я должен поговорить с ним и понять, что я сделал не так. Как я убил того несчастного? На третьем этаже, в таком же изогнутом коридоре, камер больше. Они торчат над каждой дверью. В этот раз на вид самой обычной входной дверью, похожей на мою квартирную. Седьмой начинает сбивать камеры еще до остановки платформы, но двери мы даже не пытаемся открыть, так как на двенадцати из них есть отметка блокировки изнутри. И только тринадцатая не просто не заблокирована, но приглашающая открыта. «Эй ты, русский с пистолетом! Ты у них главный? Иди сюда!» Мы до двери еще даже не дошли, как из-за нее доносится мужской голос. Негромкий, но изрядно нервничающий. «Нервничаешь, тварь, за шкуру свою паршивую переживаешь!» Я замедляю шаг, понимая, что прежде чем увижу это существо, которое ко мне обращается, я должен взять себя в руки. Но находящийся в той комнате решает меня подстегнуть. «Ты же за этой паршивкой пришел! А ну, голос подай, офлайновое мясо!» Раздается короткая возня, злой вскрик полной боли, удар по что-то. Я стою напротив двери, целясь в старого, поджарого, похожего на выточенного из темного дерева человека. Босой, лысый, отчего сразу виден разъем глубокого типа на затылке, одетый в какой-то навороченный, даже с виду, сиди. Он зло трясет окровавленной рукой, а на полу, упираясь спиной в заполненный разными ящиками металлический стеллаж, полулежит ротана с измазанным кровью лицом. Кочевница, вызывающая скалится, словно готовясь броситься на своего обидчика и загрызть за неимением другого оружия. И только одно останавливает меня от выстрела. Из спины незнакомца торчит третья рука, металлический имплант, сжимающий что-то, слишком похожее на детонатор. «А, явился!» — чернокожий разворачивается ко мне лицом. У него заменены оба глаза, но один его глаз непрерывно светится ярким синим светом, а второй от этого кажется еще чернее. «Что, бес прислал своих червей подъезд за ним дерьмо? Значит, все-таки пытался читерить!» «Рассказывай, как он собирался это сделать? Может быть, я сжалюсь и придумаю для вас наказание помягче». «При чем тут бес?» — холодно спрашиваю я, стараясь не смотреть на подобравшуюся ротану. «Ты нарушил правила. Мы пришли забрать свое и потребовать компенсацию». «Вы не в том положении, чтобы что-то требовать. Тут нет ничего вашего!» — шипит мне это существо. Я машинально отмечаю, как пробегает судорога по его лицу, как мелко дрожат пальцы, которые он то и дело сжимает в кулаки. Смотрю за его спину, на стол, где стоит известного мне вида контейнер, а рядом валяется пара пустых, судя по индикатору баллонов. Вы, отбросы физического мира, не смеете ничего требовать у тех, кто пытается привести эту реальность к новому будущему. А ведь в описании препарата сказано, что использовать строго перед входом в сеть. Итак, фанатик-наркоман с детонатором. Одна штука. Поддержать разговор, проявить интерес, не выражать агрессию, подобраться как можно ближе и обезвредить. Хотел бы я посмотреть на автор полицейской методички на своем месте. Я медленно опускаю револьвер, зная, что сейчас сбоку от двери моя команда тихо пятится, пытаясь отойти на безопасное для переговоров расстояние. О каком будущем речь? Чернокожий передергивает плечами и мелко содрогается всем телом, словно от холода. О лучшем. Без боли, без страха, без болезней. Старый Оак приведет избранных в новый мир, в лучший мир, где достойнейшие прикоснутся к океану безбрежной истинной мудрости, неопошленной жалкими человеческими желаниями и стенаниями плоти. Ты говоришь о мире свободного искусственного интеллекта? Я, конечно, отлично понимаю, что именно о нем он и говорит, но пока это существо болтает, мы можем что-то придумать. Да, о мире тех, кому мы должны стремиться, подражая во всем. «Даже ты, далекий и ущербный, подражаешь им, стирая чувства из своего голоса, стремясь подделать себя». Снизу вдруг доносится эхо выстрела, потом рев третьего и какой-то грохот. Я не свожу взгляда с лица фанатика и вижу, как он усмехается с чувством собственного превосходства. «Но ты можешь стать лучше. Все могут стать лучше, если найдут себе смелость». «А, маленький мясной кусочек, сиди, где сидишь». Он, не оборачиваясь на ротану, грозит ей пальцем укушенной руки, с которой медленно падает тяжелая темная кровь. «Старый Оак видит тебя своим вторым, лучшим глазом!» «Он что, прямо сейчас подключен к виртуальному пространству? Он прямо сейчас видит и виртуальный мир, и реальный?» Грохот от выстрела снизу усиливается. Третий с восторженным ревом разряжает в кого-то сразу оба ствола, а потом я слышу взрыв, и скорее инстинктивно, буквально на долю секунды, Кошу глазами в сторону, чтобы бросившись вперед, в ярости ударить руками по одномоментно закрывшейся пневмодвери. Это он тянул время, это он играл со мной. Снизу раздается еще один вопль, но в этот раз третий кричит от боли. Все до второго этажа заволокло бетонной взвесью. Видно только какой-то странный силуэт, пересекший залу, и через миг платформа приходит в движение, спускаясь вниз. Мы молча перегруппировываемся, занимая позицию в центре коридора. Восьмой смещается назад, на всякий случай следя за дверью, где засел старый УАК, и ждем. Платформа доезжает вниз, останавливается и через несколько минут начинает свое движение обратно. Когда площадка поднимается на достаточную высоту, первое, что мы видим, это третий, которого кто-то держит за шею сзади на поднятой вверх руке, как нашкодившего котенка. Чем ближе к нашему этажу край платформы, тем больше подробностей нам открывается. Третий жив, что определенно является не его заслугой. У него оторваны обе руки, но если протез просто обломан возле плеча, то настоящую руку словно вырвали из локтевого сустава и наложили жгут, чтобы он не истек кровью. На его лице нет маски. У него, судя по всему, сломана трахея, иначе я не видел необходимости в торчащей посреди горла силиконовой трубке, через которую он сипло с присвистыванием дышал. И что самое удивительное, третий продолжал находиться в сознании, шевеля губами и раз за разом пытаясь безуспешно произнести слово «вмажу». Тот, вернее та, кому он собирается вмазывать, убедившись, что достаточно привлекла наше внимание, дожидается, пока платформа остановится, плавно опускает руку, со скрежетом вытаскивает когти из металлического листа и, клацая по бетонному полу, неторопливо волочет третьего в нашу сторону. Короткие, седые, с легкой остаточной чернотой волосы, широкий нос, еще не до конца усохшие губы, Коричнево-серое лицо, которого давно коснулась старость, номиновал нож хирурга. Закрытое композитной броней тело с высоким многослойным сегментарным металлическим воротником, скорее всего, являющимся деактивированной броней головы. Полностью замененные руки и ноги. Последние повторяют кого-то из кошачьих. Хвост. Из треугольных, острых, даже на вид пластин. Скорее тоже аугментация, слишком уж естественно он двигается. «В качестве жеста доброй воли я оставила его живым». Женщина продолжает держать третьего за шею. У нее низкий грудной голос. «В качестве демонстрации моих добрых намерений я скажу, что один милый мальчик внизу меня даже не заметил, продолжая нервно ходить вдоль своих машин. Еще один все так же сидит в разбитом фургоне, а третьего я не тронула и пальцем, даже после того, как ваш невменяемый дважды разрядил в меня дробовик и попытался подорвать на гранате». Она делает паузу, словно бы давая нам время выразить свою благодарность, но мы молчим. И женщина, вздохнув, продолжает чуть более раздраженно. Но третьего акта все прощения не будет. Отвечайте, кто вы такие и какого черта делаете с моим партнером. Ты местный брокер? Я смотрю на нее и не узнаю. Не может быть, чтобы о таком дельце не было и слова известно. Здесь вопросы задаю я, мальчик. Ее губы искривляются, обнажая не по-человечески острые зубы. «Если ты не хочешь, чтобы я тебя пощупала, отвечай». «А девочек ты игнорируешь?» Незнакомка чуть разворачивается, небрежно глядя через плечо, и я вижу первую, стоящую на изготовку для стрельбы с колена и целящуюся в сторону незваной гости. «О, хм, какая самонадеянная!» Третий начинает падать лицом вниз на пол, а аугментированная размазывается в воздухе, рявкает винтовка, пуская глушительное их опозданию, Все снова замирает. Первая не только успела выстрелить и попасть, но и сместилась в бок равноценно неизвестной женщине, продолжая держать ее на прицеле. А та, молча, с интересом, смотрит на свою висящую буквально на паре канатиков руку. Восьмой, не обращая внимания на происходящее, бросается к третьему, тут же переворачивая его и разворачивая рядом с ним свою укладку. «Ладно, погорячилась», — наконец произносит аугментированная. «Но не я первая начала, а у меня, как у любой женщины в моем возрасте, запас терпения на молодежь очень ограничен. Как твое имя, милая?» Первая. Она продолжает держать ее на прицеле. «Повернись ко мне спиной и продолжу разговор со вторым». «А второе, это ты?» — неизвестная грациозным движением, сопровождаемым визгом когтя бетона, разворачивается ко мне. «Кто ты и что тебе тут нужно?» «Дейши Блэк, как ты верно догадался, умный русский мальчик, я делец. Мой партнер позвал меня поговорить с вами, а вы на меня напали». «А твой партнер тебя не предупредил о том, кто именно остался на первом этаже и почему? Я знаю, что он видел причину». Дэйши пожимает плечами, потом недовольно косится на болтающуюся конечность и, поджав губы, отрывает ее. «Не предупредил. Он любит загребать жар чужими руками. Но мои услуги дорого стоят, и он это знает. Да, старая полена?» Дэйши вдруг поднимает лицо вверх и рявкает на весь комплекс. «Я тебе припомню каждую царапинку на моем теле!» Ей никто не отвечает, и она снова смотрит на меня. «Вы неплохо развлеклись тут, мальчики и девочки. И какова цель?» «Он нарушил договоренность. Удерживает у себя одну из нас. Мы пришли за ней». Дейши качнулась вперед, но сзади демонстративно покашляла первая и гостья движения не закончила, оставаясь там, где стояла. «И вы устроили все это ради девчонки?» В голосе дельца звучит недоумение. «Она что, какая-то новая сетевая звезда? Что, ок, в нее так вцепился? Пытается заманить в свою секту молящихся на тостеры?» «Она кочевница». «Кто?» — Дэйша округляет глаза, кажется, удивившись по-настоящему. «И что она тут забыла?» Она курьер, привезла ему груз, целый и качественный. Я смотрю, как с каждой моей фразой лицо женщины кривится все сильнее. А он забрал и ее и груз, и не выпустил к людям, которые ее ждали. Когда мы пришли за ней, он вызвал тебя поговорить, а сам закрылся в своей кладовке, укололся экспериментальной наркотой и угрожает все тут взорвать во имя своего нового мира» и молчит, тяжелым взглядом сверля дверь в конце коридора. «Первая! Эй, первая! Я хочу проведать одно бревно! Будь милой девочкой, не порти старушке костюм!» Наконец отмирает она. «Без резких движений», — отвечает та. «Старушка медленно идет вперед, мы расступаемся, пропуская ее к двери. Возле меня она останавливается и, не глядя, протягивает свою оторванную руку. «Сердце не предлагаю, но руку подержи». Она выше меня на полторы головы. А еще я понимаю, что сейчас, решая она меня убить, у меня нет ни единого шанса. Дейши вдруг поворачивает в мою сторону голову, и мы встречаемся взглядами. Хм, молодой человек, а я словно бы вас раньше где-то видела. Уверен, что запомнил бы. Отвечаю ей я и беру ее оторванную руку. Дейша, хмыкая, проходит сквозь образованный для нее коридор. Четвертый, несмотря на то, что то и дело беспокойно косится на затихшего третьего, тут же разворачивается щитом в сторону закрытой двери. Первая, встав с колен, подходит ко мне. Ничего не говорит, но я то и дело ощущаю ее взгляд. Брокер, остановившись перед дверью, деликатно стучит в нее кулаком. «Дорогой, нам нужно поговорить», — слышу я и качаю головой. Эти слова от обычной женщины-то иногда страшно слышать, а уж когда это говорит аугментированная по старой школе старуха. Это ведь действительно старая школа. Корпорация, которая изготавливала и обслуживала линейку аугментации «Дикий мир», уже не существует лет 25 или даже больше. Вопреки всему, пневма дверь открылась, и на пороге показался ОАК. Я не успел насладиться сменой его выражения лица, потому что Дэйши бросилась вперед в одно по-настоящему звериное движение, перекусывая ему запястье имплантированной руки, после чего, поймав откушенную кисть, и не обращая внимания на гневные вопли ее предыдущего хозяина, пристально рассмотрела свою добычу и, нажав себе на живот, спрятала ее внутри себя. «Девочку отпусти!» — буднично потребовала эта женщина. «Это дрянь от беса! Это его груз! Он опять пытается нас обмануть! А ты опять...» старый Оага захрипел прижатый за горло к стене что что прости ты теперь снова сотрудничаешь с бесом а потом еще имеешь наглость звать меня разбираться с последствиями твоего сотрудничества и твоих ошибок оак молись то старую не испытывай мое терпение девочка вх ратана пулей вылетает из комнаты еще до того как дыши закончила фразу проносится мимо нас вцепляется в первую и прячется за ее спиной ди. «М-да», — глубокомысленно изрекает делец и отпускает слегка придушенного лидера кристального разума. «Итак, девчонка, у вас пора поговорить о...» «О возмещении ущерба. Груз, который она привезла и который это существо уже успело опробовать. Пусть вернет половину». Фанатик трясется, но молчит, сверля меня взглядом. «Вообще-то это вы мне должны...» — с легкой претензией сообщает Дейши. «Вы на меня напали, потом угрожали, а я за это даже никому голову не оторвала и освободила вашу девочку». «Так мы не с тебя спрашиваем», — отвечаю ей я. «Вы убили нанятую мною охрану», — все-таки подает голос УАК. «Говно твоя охрана», — отвечает первая. «Девочка, кстати, совершенно права, но...» ишь оглядывается на склад за спиной, помахивая хвостом из стороны в сторону. «Половина — это слишком жирно». Он свою половину уже потратил, судя по ящику, а оставшиеся я у него конфисковала. «Только что. Как оплату за применение моего таланта в переговорах?» Оак молча кивает, соглашаясь с фактом конфискации. «Так что договоримся на две услуги. Дыша показывает оттопыренные указательные средние пальцы в хорошо знакомом мне жесте. Точно так же показывала Ротана, когда пародировала беса». Одна услуга за девчонку, вторая за три единицы из груза. Услуга, сразу скажу, нужна от тебя первая. Десять. Первая скрещивает руки на груди. Ты же не можешь не знать этот жест. Ладно, четыре единицы. Восемь. И плата за каждую услугу. Пять, и так уж и быть, плата за каждую услугу. По рукам? По рукам. Какой у тебя, начинает первая, но дальше ее перебивает. Я тебя сама найду, когда будет нужно. Это легко. У тебя такая интересная частота рапида. Она не договаривает и широко улыбается. Первая молчит, потом коротко кивает. Гости на миг скрывается на складе, выносит нам пластиковый пакет от какой-то доставки, в котором лежит пять баллонов. Проверять будете? спрашивает она чуть сварливо. Я обхожу все так же стоящих в построении мужиков, забираю у пакет и, заглядывая внутрь, убеждаюсь, что на всех баллонах индикатор заполненности не тронут. Наглец. Брокер цокает языком, но, кажется, ее это забавляет. К черту, Ротана с нами, экспериментальный стимулятор для пауков у нас. Нужно уходить, пока еще что-то не случилось. Уходить как можно скорее и доложить о людях. Там... Восьмой перетаскивает отправленного в целительный сон третьего на платформу. Внизу нас ждет девятый, с в изгрызенными с губами, паникой в глазах и кофром от снайперки, которая первая оставила тут перед тем, как лезть по подъемнику за внезапно появившейся Дэйши. С интубацией ты молодец, скупо хвалит его мой друг, и тот чуть успокаивается, но все еще дико косится по сторонам, словно не веря, что и эта авантюра с его участием закончилась благополучно. На улице такая тишина, словно весь тауншип вымер. А может, это не так уж и далеко от правды. Майкл нашел видавший всякое фургон, и мы тут же грузим туда обколотое лекарствами тело. Я заберу бандита, с раненого и своего помощника. Поедем через другую трассу. Восьмой садится за руль. Нас встретят, так что это хорошее решение. Я пресекаю возможные возражения одного конкретного бандита. Благо, у того хватает мозгов понять, кто нас может встречать, и так как желание быть подальше от скоплений копов у и брати в крови, здравый смысл побеждает над гормонами. «Что там случилось?» — он все же спрашивает, но я качаю головой. «Потом. Это все потом». Машину, выданную в участке ротани, зацепили во время перестрелки. Сдутые шины — проблема несерьезная, но далеко на такой не уедешь. Во вторую, найденную Майклом машину, запихиваются все номера с четвертого по седьмой. Ротана молча садится назад, в центр пассажирского сиденья. Шестой опять за рулем. Правильно посчитав вместительность найденных ими машин, инициативный Майкл прихватил и чей-то мотоцикл, в который тут же вцепилась первая. Сунув кофр со снайперкой на колени Ротане, она берется за руль, оставляя мне скромное пассажирское место. Я не против. Мы разъезжаемся в разные стороны. Восьмой уводит фургон по окружной дороге. Первая, укратив себе волосы, довольно уверенно ведет мотоцикл на с моими коллегами. Признаться, когда я увидел переградившие дорогу машины с проблесковым маячком, я подумал, что и тут что-то пошло не по плану. Но нет. Знакомые при ближайшем рассмотрении лица в форме, которым мы интеллигентно сдали все оружие, мягко рассадили нас по машинам. Дам в патрульную, нас пятерых в фургон. Я перед посадкой сбросил приехавшему лично поучаствовать Джеймсу фотографию из серверной и коротко описал проблему, начиная от состояния людей и заканчивая закрытыми на третьем этаже дверьми, за которыми я понятия не имею, что. После чего всю дорогу честно проспал. Перед тем, как выгрузить нас позади полицейского участка, нам раздают жесткие однотипные балахоны черного цвета с широкими плечами и гибким каркасом. Тканевые маски с прорезью для глаз, закрытой пластиком серого цвета. Раздающий офицер сообщает, что по официальной версии мы все – одна семья, проходящая по программе защиты свидетелей. Он говорит, что это перестраховка на тот случай, если рядом будет пробегать любопытная журналистская морда, и мы молча киваем. Молчит даже Ротана, что совершенно непривычно и беспокоит меня». После того, как нас заводят в участок, мы проходим по коридорам до специальной комнаты, возле двери которой нас встречает Шарп. «Все ваше в ячейках, с 25 по 30, тихо сообщает мне он, нарочито медля с открытием двери. «Но, наконец, мы там и можем стянуть с себя скрывающее телосложение и лицо тряпки». Тут, посетив по очереди душ, уничтожив весь запас питательных батончиков, растворимого кофе и растительного молока, мы разделяемся на группы по интересам. Сивуха и Драбинов уползают спать настоящие возле стен мягкие диваны. Ласка Лара Соня, интересно, сколько у нее еще имен, вместе с бывшими сослуживцами разваливаются на ковре по центру комнаты, затевая на специальном столике со встроенной развлекательной системой игру в виртуальные шахматы на троих. Я, устроившись то ли в очень широком кресле, то ли на двухместном диване, вытянув ноги чуть сползши вниз, курю какие-то гадостные, обычные на самом деле, просто я, кажется, начал привыкать к хорошему. Сигареты с перерывом минут в пятнадцать и просто смотрю в потолок. Ротана. Посидев некоторое время рядом с Ларой и понаблюдав за игрой, девушка побродила по комнате и остановилась возле меня. Уак ударил ее не сильно, но левая щека и уха все равно опухли, и она периодически прикасается к ним кончиками пальцев, досадливо морщась. Кочевница молчит, смотря куда-то себе под ноги. Я жду. «Можно я рядом посижу?» Наконец тихо просит она, и стоит мне только чуть-чуть подвинуться, юркает на диван, поджимая ноги и прижимая спиной к моему боку. Кажется, ее еще немного потряхивает от пережитого, Но постепенно Ратана расслабляется, начинает клевать носом и в итоге засыпает, привалившись ко мне спиной и обхватив мою руку. Достав свой ком, я пишу во все еще нерасформированный чат 1381. Мы все достали, обсудим завтра. Кладу его на подлокотник и думаю, что еще поспать, не такая уж и плохая идея. Выпустят нас все равно только за полночь.